Глава девятая. Бабушка Мария Николаевна, Чернов, Нижегородская губерния. Моя мать скончалась в июле 1918 года на второй год Советской революции у себя на родине в Черном и погребена в родовой усыпальнице балуниных в Желнике. Моей матери было всего 40 лет, когда она умерла, и семь лет она была больна сначала туберкулезом, а когда его залечили, то сердцем. Трагедия моей матери заключалась в том, что она, женщина богатая и красивая, вместо того, чтобы пользоваться благами жизни, должна была быть больной и страдать. Была она женщина весьма религиозная, блюла посты, молилась по старым обрядам, придерживалась единоверия и обязан ей твердыми устоями в вере. Бабушке Марии Николаевне Балуниной было в 1919 году уже 60 слишком. Она была величавая, властная и суровая, но правдивая, справедливая, религиозная, как и моя мать. Нелегка была ее жизнь в первые годы брака, Она была второй женой моего деда, но потом бабушка все взяла в руки. Мужа, детей, большое имущество и так далее. Раз вечером вскоре по кончине моей матери я сидел на балконе великолепного бабушкиного дома с чудным видом на широкую и многоводную оку и далекий горный берег. — Ты грустишь, Сережа? — заметила бабушка, подходя ко мне. — Не грустить! — а радоваться надо. Почему, бабушка? Мать твоя, покойная Лида, теперь там, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания. Скончалась она по-христиански, тихо и без страданий, и погребена рядом со своим отцом. Жизнь ее, как жены и матери, была примерной. Значит, все хорошо. Господь ее призвал именно, когда следует. Наступают времена тяжкие, войн и междоусобий. Ей бы пришлось еще больше мучиться. У Бога никак у нас, пути его неисповедимы и всегда к лучшему. С годами это легче понять. Когда я была в твоих летах семнадцати лет, ездила я с матерью в керженские скиты на пострижение моей подруги и родственницы Леночки. Как сейчас помню тот день». По синему небу плыли белые облака, Тихо стояли березки у дорожки, А вокруг дремучие леса керженские, Избушки-насельниц, садики, И все залито с солнцем, но не ярким, А вот, как на картине Нестерова, Великий постриг. Так же, как и на картине, шла процессия, Впереди новопостригаемая, Красивая и тихая, с белицами а потом чинные старые монахини. Твоя прабабка, сестра прадеда твоего, а моего тестя, Павла Петровича, Анфиса, была тогда игуменей. И так мне было хорошо тогда, что думала я, и мне бы так остаться в тиши и молитве. Но Господь судил мне выйти замуж за сурового и придирчивого вдовца с малыми детьми, и многое мне пришлось испытать. Благословляя меня под вине, спокойная моя матушка сказала мне, «Машенька, вот ты выходишь за богатого вдовца с малыми детьми, а тебе самой и девятнадцати лет нет. Многое придется тебе испытать, но будь верна долгу и помни, терпение и труд все перетрут». Так и случилось, и никогда я не сожалела о том, что могло бы быть. И тебе не советуем. Помни слова Писания. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вот сообщают, что расстреляли в Екатеринбурге государя императора Николая Александровича, и притом со всей семьей и близкими. Такого злодеяния не было на Руси со смутного времени, которое продолжалось, пока не погибли все эти убийцы и предатели сами себя уничтожившие, так и ныне будет. Тебе бы должно в порядке вещей быть человеком очень богатым, жить в довольстве и почестях, и все это революция. А правильнее Господь Бог все это от тебя отнимает. Но не жалей, за это дается тебе великая свобода духовная, не связан ты больше имениями, делами, заводами. А как вы бабушкам не посоветуете, если разгорится дальше революция, и все будет потеряно? Да как я тебе сказала, живи по совести и никогда не поступай наперекор ей ради карьеры или прибыли. Те, кто не так поступает, получают должное в самих себе, в раздражительности, в заботах об имуществе и почестях, в интригах, в унижениях, в зависти к более преуспевшим. А если кто впадает в преступление, то еще хуже бывает. Подлинно человек пожнет то, что посеял. Кто посеет доброе, тот доброе и пожнет. А если злое, то злое. Время наступает безбожное, а ты не смотри на других, держись в веры, и не будешь постыжен. Молись, вот как игуменья Анфиса делала. Стоит, как свеча, и поклоны кладет. А было ей далеко за семьдесят. А умерла она за девяносто. В старости доброй, без глухоты, слепоты и проличей. Просто уснула и почила от трудов праведных. Дело, впрочем, не в поклонах, а в чистом сердце и совести незазорной. Была я в Сарове на прославление преподобного Серафима, видела его пустынку и камень, где он молился. Великий был старец и достиг великого, ибо подвязался много в молитве Иисусовой. Скажите, бабушка, а в миру тоже в ней подвязаются? Бывает. Я встречала кое-кого больше по купечеству, а дворяне те очень уже от веры отошли, хотя и там встречаются люди благоверные. Вот был, например, богатый купец сибиряков, много пожертвовавший на Андреевский скит на Афоне и там постригшийся. Оптинский архимандрит Моисей Путилов был тоже из купцов, и еще в миру Иисусовой молитвой занимался, Орловский Немытов и другие, да и у нас в Нижнем были. Одного я хорошо знала, когда я только что вышла замуж. Мне было лет двадцать, а ему за пятьдесят. Он был Третьим сыном купца-миллионера И отец благословил его на монашество Пошел он за советом К покойному отцу Амвросию, в Оптину А тот и говорит, как всегда, прибаутками «Ты знаешь, кто суров, тому и соров А кто упрям, тому и влам Суровости в тебе я не приметил А настойчивости у тебя много Упористый ты человек» а посему направляйся на Валаам, там тебя всему научат. Ну, он и пошел, и был там уже несколько лет, и мантия уже ему подходила, а тут оба старших брата умерли, оставив малых детей, а отец одряхлел. Старец и благословил его вернуться в мир и только молитвы Иисусовой не оставлять. Хорошо повел в Валаамец дела купеческие, и все чисто, благородно, без обмана и утеснения малых сих. А когда племянники подросли, то сдал он им дела, а сам постригся в отдаленном сибирском монастыре, и там поставил себе пустыньку и скончался далеко за восемьдесят лет. Говорила мне покойная матушка, когда он еще в миру жил, что тянуло его крепко обратно в монашество. Да так и должно быть. Здесь в миру все проходит».